Глава седьмая. Геральт, проснись! Пожалуйста, проснись, Геральт! Он открыл глаза, увидел солнце, золотой дукат с четкими краями наверху, над вершинами деревьев, замутной завесой утреннего тумана. Он лежал на мокром губчатом мхе. Твердый корень упирался в спину. Цири, рядом на коленях, дергало его за полу куртки. Дьявольщина! он откашлялся, осмотрелся. — Где я? Как сюда попал? — Не знаю, — сказала девочка. — Я только что проснулась, здесь, рядом с тобой. Я ужасненько замерзла. Не помню как. Знаешь что? Это чары. — Вероятно, ты права. Он сел, выгребая сосновые иглы из-за воротника. — Вероятно, ты права, Цири. Вода брокелу на черт побери. Похоже, дриады недурно позабавились. Он встал поднял лежащий рядом меч, перекинул ремень через плечо. «Цири...» «А? Ты тоже позабавилась?» «Я?» «Ты дочь Поветты, внучка Каланте из Цинтры. Ты с самого начала знала, кто я такой?» «Нет», — покраснела она, — «не самого». «Ты расколдовал моего папу, правда?» «Неправда», — покрутил он головой. «Это сделала твоя мама и твоя бабка. Я только помог». «Но няня говорила, говорила, что я предназначена, что я неожиданность, дитя неожиданность. Геральт...» «Цири...» — он поглядел на нее, вертя головой и улыбаясь. «Поверь, ты самая большая неожиданность, какая могла со мной приключиться». «Ха-ха!» лицо девочки просветлело. «Это правда? Я предназначена!» «Няня говорила, что придет ведьмак, у которого белые волосы, и заберет меня». А бабушка шумела. Ах, да что там? Куда ты меня заберешь? Скажи. Домой, в цинт. О, а, -а, -а, а я-то думала, додумаешь да по дороге. Пошли, цири, надо выйти из брокелона. Здесь опасное место. Я не боюсь, а я боюсь. Бабушка говорила, что ведьмаки ничего не боятся. Бабушка сильно преувеличивает. Ну, в путь, Цири. Если бы я еще знал, где мы. Он взглянул на солнце. Но рискнем. Пойдем туда. Нет. Цири сморщила нос и указала в противоположную сторону. Туда. А ты-то откуда знаешь? Знаю, — пожала она плечами и взглянула на него беззащитными, удивленными, изумрудными глазами. — Как-то так, ну, понимаешь? Не знаю. Дочь поветы, — подумал он. Ребенок, дитя старшей крови, возможно, унаследовало что-то от матери. Цири! Он распахнул рубашку, вытянул медальон. Дотронься до него. Ой! Она раскрыла рот. Какой страшный волк! И клыки! Ого-го! Прикоснись! Ай я! Ведьмак улыбнулся. Он тоже почувствовал дрожание медальона, резкую волну, пробежавшую по серебряной цепочке. Он пошевелился! вздохнула Цири. Пошевелился? Знаю. Идем, Цири. «Веди!» «Это чары, правда?» «Конечно!» Все было так, как он ожидал. Девочка чувствовала направление. Каким образом, неведомо. Но быстро, быстрее, чем он думал, они вышли на дорогу, на трехлучевой развилок. Здесь была граница Брокелуна. Во всяком случае, так считали люди. Эйтне, насколько он помнил, этого не признавала. Цири прикусила губы, сморщила нос, заклебалась, глядя на развилок, на песчаные разбитые дороги, изрытые копытами и колесами телег. Но Геральт уже знал, где находится, ему не надо было, да он и не хотел доверяться ее сомнительным способностям. И направился по дороге, ведущей на восток, к Бругге. Цири все еще морщась, оглянулась на западную дорогу. «Она ведет к замку Настурок», — схихидничал он. «Тоскуешь по кистрину? Девочка пробурчала что-то в ответ и послушно пошла за ним. Но оглядывалась еще несколько раз. «В чем дело, Цири?» «Не знаю», — шепнула она. «Но это скверная дорога, Геральт». «Почему?» «Мы идем в Бруге к королю Вензлову, который живет в прекрасном дворце. Отмоемся в банке, выспимся на кровати с периной. Это скверная дорога», — повторила она. «Скверная. Плохая». «Точно! Мне доводилось видовать и получше! Перестань крутить носом! Идем, быстро!» Они миновали закрытый кустами поворот. И оказалось, что Цири была права. Их окружили быстро со всех сторон. Люди в остроконечных шлемах, кольчугах и темно-синих накидках с черно-золотыми клеточками Вердена на груди. Их окружили, но ни один не приблизился, не притронулся к оружию. «Куда и откуда-во?» — пролаял кряжистый тип в потертой зеленой одежде, встав перед Геральтом на широко расставленных тумбообразных ногах. Лицо у него было темное и изображенное морщинами, словно высушенное слива. Лук и белоперистые стрелы торчали высоко над головой из-за спины. «Извыжек», — гладко соврал ведьмак, стискивая ручку Цири, — «возвращаемся к себе в бруге. А что?» «Королевская служба», — вежливо сказал темнолицый, словно только сейчас заметил меч на спине Геральта. «Мы...» «Давай его сюды, юнгханс!» — крикнул один из тех, что стояли на дороге дальше. Солдаты расступились. «Не смотри, Цири», — быстро сказал Геральт. «Отвернись! Не смотри!» На дороге лежало поваленное дерево, перекрывающее проезд путаницей ветвей. Надрубленная и сломанная часть ствола белела в придорожных кустах длинными стрелами щепок. Перед деревом стояла телега, накрытая полотном, прикрывающим груз. Маленькие косматые лошадки лежали на земле, запутавшись в дышлых и вожнях, утыканные стрелами щеря желтые зубы. Одна еще была жива, тяжело хрипела, дергалась. Были там и люди, валяющиеся в темных пятнах, впитавшиеся в песок крови, свешивающиеся с края телеги, скорчившиеся у колес. Из-за спин, столпившихся вокруг воза вооруженных людей, вышли двое, потом прибавился третий. Остальные, их было около десятка, стояли неподвижно, держа коней. — Что тут произошло? — спросил ведьмак, вставая так, чтобы заслонить от цири сцену бойни. Косоглазый мужчина в короткой кольчуге и сапогах, изучающий взглянул на него, потер щетинистый подбородок. На левом предплечье у него был вытертый и блестящий кожаный манжет, какими пользовались лучники. «Нападение», — сказал он коротко, — «духобаба перебили. Мы тут следствие ведем». «Дриады напали на купцов?» «Сам видишь», — указал рукой косоглазой. «Утыканы стрелами, словно ежи. На тракте!» «Эти лесные ведьмы становятся все наглее. Уже не только в лес не можно зайти. Уж и дорогой вдоль леса нельзя». «А вы, — прищурился ведьмак, — кто такие? — Эрвилова дружина, из Настрокских. У барона Фрейк и служили. Но барон пал в брокелане. Цири раскрыла был рот, но Геральт сильно сжал ей руку. — Кровь за кровь, — говорю, — загремел спутник Косоглазова, гигант в украшенном латунью кафтане. — Кровь за кровь! Этого так оставить нельзя! — Сначала фрейксенет и похищенная княжна из Цинтры, а теперь вот купцы. «О, боги! Месть, месть!» — говорю. «Потому как, ежели нет, то увидите, завтра-послезавтра они начнут убивать людей на порогах собственных домов!» «Брик верно!» — говорит, сказал косоглазый. «Верно! А ты, брат, откуда?» «Из бруги снова солгал ведьмак. «А маленькая дочка?» «Дочка?» Геральт снова сжал ручку Цири. «Из Бругги!» — нахмурился Брик. «Ну так я тебе скажу, что энто твой король, Вензлов, потворствует чудищем, не хотит с нашим Эрвилом стакнуться и с вероксасом из Керака. А если б с трех-то сторон да на Брокелан рушить, мы б в конец выбили Энту мерзость!» «Почему случилась бойня?» — медленно спросил Геральт. «Кто-нибудь знает? Выжил кто из купцов?» «Свидетелев нет», — сказал косоглазый. «Но мы-то знаем, что случилось. Юнг-ханс лесничий читает по следам, как по книге. Скажи ему, Юнг-ханс». «Ну, чего ж», — сказал тот со сморщенным лицом. «Было оно так. Ехали купцы трактом. Наткнулись на засеку. Видите, господин, поперек дороги поваленная сосна, недавно срубленная. В чаще есть следы. Хочете осмотреть?» Ну, а когда купцы остановились, чтобы дерево отбросить, их и расстреляли в один миг. От и зарослев, где вон а та кривая береза. И там и следы есть. А стрелы, брат, все духобаплесных работа. Перья приклеены смолой, наконечники прикручены лыком. — Вижу, — прервал ведьмак, глядя на убитых. — Некоторые, сдается, выжили. Так тех дриады ножами по горлу. Ножами. Из застоявших перед ним солдат, Выдвинулся еще один, худой и невысокий, в лосином кафтане. У него были черные, очень коротко остриженные волосы, синие и гладко выбритые щеки. Ведьмаку достаточно было одного взгляда на маленькие узкие ладони в коротких черных перчатках, бледные рыбьи глаза, на меч и рукояти кинжалов, торчащих из-за пояса и из голенища левого сапога. Геральт видел достаточно много убийц, чтобы не распознать еще одного. «Быстрый у тебя глаз», — очень медленно сказал чёрный. «Ты впрямь много видишь». «И это славно», — проговорил косоглазый. «Что увидел, пусть королю своему передаст. Вензлов вечно клянётся, что не позволит духобаб убивать, потому как они, видишь ты, милые и добрые. Наверняка похаживает к ним майской порой и трахает по маненьку, потому-то они, может, и добрые. А вот мы сами и проверим, ежели какую живцом возьмём». «А хоть бы и полуживцом!» — захохотал Брик. «Но, мать вашу, где тут друид? Уж скоро полдень, а его не следа. Двигаться пора». «Что собираетесь делать?» — спросил Геральт, не отпуская руки Цири. «А тебе-то какое дело?» — прошипел черный. «Ну что уж ты сразу так-то, левик!» — неприятно усмехнулся косоглазый. «Мы люди порядочные, секретов не держим. Эрвил присылает нам друида, знаменитого магика» который даже с деревьями ухитряется разговаривать. Он проводит нас в лес, отомстит за Фрейксенета, попытаться отбить княжну. «Это тебе не кукиш с маслом, брат, а карательная эск... экс... экспедиция», — подсказал Чернявый. «Левик?» «Ну да, прям договорить не дал. А ты, братец, давай двигай, куда шел, потому как тут, может быть, здорово горячо». «Да уж», — протянул Левик, глядя на Цири. «Опасно тут, особенно с девчонкой. Духобабы только и ждут такую загробастать. Как малышня? Мама дома ждет!» Цири, вздрогнув, кивнула. «Скверно», — продолжал чернявый, не спуская с нее глаз, — «если не дождется. Небось помчится к королю Вензлову. Ты вон, напотворствуешь потворствуешь дриадом, король, и вот изволь моя дочка и мой муж на твоей совести». Кто знает, может, Вензлов тогда заново обдумает свой союз с Эрвелом. — Прекратите, господин Левик! — буркнул Юнг Ханс, и его сморщенная федяномия сморщилась еще больше. — Пусть идут. — Ну, бывай, маленькая. Левик протянул руку, погладил Цири по голове. Цирь вздрогнула и попятилась. — Ты что, боишься? — У тебя кровь на руке, — тихо сказал ведьмак. — Да? — Лявик поднял руку. «Верно, их кровь, купцов. Я проверял, не уцелел ли кто. Увы, духабабы стреляют метко». «Духобабы?» — дрожащим голоском проговорила Цири, не отвечая на знак ведьмака. «Ах, благородный рыцарь, вы ошибаетесь. Это не могли быть дриады». «Что там этот клоп пищит?» — прищурил блеклые глаза чернявой. Геральт кинул взгляд направо, оценив расстояние. «Это не дриады», — повторила Цири, — «ясно же». «Чего?» «Ну, дерево, оно же срублено топором. А дриады никогда не срубили бы дерево, правда?» «Правда», — сказал Левик и глянул на Косоглазова. «Ишь, какая смышленная девчонка! Слишком уж мудра». Ведьмак уже раньше заметил, как узкая рука в перчатке, словно черный паук, ползет к рукояти кинжала. Хотя Левик смотрел на Цири, Геральт знал, что удар будет направлен в него. Он подождал, пока левик коснется оружия, и косоглазый затаит дыхание. Три движения, только три. Покрытые серебряными набивками предплечье, садануло чернявого в висок. Прежде чем он упал, ведьмак уже оказался между юнгхансом и косоглазом, а меч, с шипением выскочивший из ножен, завыл в воздухе, разрубая висок брика гиганта в украшенном латунью кафтане. «Беги, Цири!» Косоглазый, выхватывая меч, прыгнул, но опоздал. Ведьмак рубанул его поперек груди, наискось, сверху вниз, и тут же, используя энергию удара, снизу вверх, с колен, разделав солдата в кровавый икс. «Парги!» — рявкнул юнг Ханс остальным, окаменевшим от ужаса. «Ко мне!» Цири подбежала к кривому буку и белочкой шмыгнула наверх по веткам, исчезнув в листве. Лесничий послал ей вслед стрелу, но промахнулся. Остальные бежали, рассыпавшись полукругом, выхватывая луки и стрелы. Геральт все еще на коленях сложил пальцы знаком Аарт и ударил не в лучников, они были далеко, а в песчаную дорогу перед ними, засыпав их пылью. Юнг Ханс отскочил, ловко вытянул из колчана вторую стрелу. «Нет!» — взвизгнул Левик, вскакивая с земли с мечом правой и кинжалом в левой руке. «Оставь его, Юнг Ханс!» Ведьмак медленно повернулся. «Он мой!» — сказал Левик, тряся головой и оттирая предплечьем щеку и рот. «Только мой!» Геральт, наклонившись, двинулся полукругом, но Левик не кружил, наскочил сразу в два прыжка. «Хорош», — подумал ведьмак, с трудом отбив меч убийцы коротким вращением своего меча, одновременно полуоборотом, уходя от удара кинжалом. Он умышленно не ответил, отскочил, рассчитывая на то, что левик попытается достать его длинным ударом и потеряет равновесие. Но убийца не был новичком. Он сгорбился и тоже пошел полукругом мягкими кошачьими шагами. Неожиданно прыгнул, закрутил мечом, завертел, сокращая расстояние. Ведьмак не пошел навстречу, ограничившись быстрым верхним финтом, который принудил убийцу отскочить. Левик сгорбился, спрятав руку с кинжалом за спину. Ведьмак и на этот раз не напал, не сократил дистанцию, снова пошел полукругом, обходя его. «Лады», — процедил Левик, выпрямляясь, — «продолжим наши игры?» «Почему бы и нет?» «Хорошая игра никогда не надоедает!» Он прыгнул, закружил, ударил раз, другой, третий в быстром темпе, верхний удар мечом и тут же слева плоский косой удар кинжалом. Ведьмак не сбивал ритма, парировал, отскакивая, и снова шел полукругом, принуждая убийцу крутиться. Левик неожиданно попятился и тоже пошел полукругом, но в противоположном направлении. «У каждой игры, — прошипел он сквозь тиснутые зубы, — должен быть свой конец. Что скажешь об одном ударе, Лавкач? Один удар, а потом мы уберем с дерева твоего выродка. Как ты на это смотришь?» Геральт видел, что Левик наблюдает за своей тенью, ждет, когда она коснется противника, показав, что тому солнце бьет в глаза. Он перестал кружить, чтобы облегчить убийце задачу и превратил зрачки в... Вертикальные щелочки, два узеньких штришка, при этом слегка сморщился, прикидываясь, будто ослеплен. Левик прыгнул, закружил, отставив руку с кинжалом в бок, чтобы сохранить равновесие. Ударил, невероятно казалось, изогнув кисть снизу, целясь в промежность. Геральт рванулся вперед, развернулся, отбил удар, выгнув руку и кисть. Также невероятно откинул убийцу силой броска тела и хлестнул его концом клинка по левой щеке. Левик сжался, упал на колени, согнулся и зарылся лицом в песок. Геральт медленно обернулся к Юнгхансу. Тот, искривив лицо в отвратительной гримасе, прицелился из лука. Ведьмак наклонился, схватил меч обеими руками. Солдаты тоже подняли луки. Стояла глухая тишина. — Чего ждете? Бейте! Бейте вне! — рявкнул лесничий и тут же споткнулся, закачался, сделав несколько шагов, и упал лицом вниз. В шее у него торчала стрела. На стреле были полосатые перья из маховых перьев фазанихи, раскрашенные желтым в отваре коры. Стрелы летели со свистом по длинным плоским параболам со стороны черной стены леса. Они летели, казалось, медленно и спокойно, шумя перьями, и чудилось, что набирают скорость и силу, только ударяя в цель. Обили они безошибочно, кося настрокских наемников, валяя их в песок дороги, бессильных, срезанных словно подсолнухи, по которым ударили палкой. Выжившие, расталкивая друг друга, кинулись к лошадям. Стрелы продолжали свистеть, догоняя их на бегу, настигая в седлах. Только трем удалось пустить коней галопом и умчаться, вереща, кровавя им шпорами бока. Но и эти не ушли далеко. Лес замкнулся, заблокировал дорогу. Уже нигде не было видно купающегося в солнце песчанистого тракта. Была плотная, непроницаемая стена темных стволов. Наемники, изумленные и отупевшие, остановили коней. Попытались завернуть, но стрелы летели неустанно и догоняли, и ввалили их с сёдел под топот ржания лошадей под всеобщий крик и вой. А потом опустилась тишина. Замыкавшая тракт стена леса замигала, расплылась радужным туманом и исчезла. Снова возникла дорога. На дороге сивая лошадь, а на сивой лошади наездник, могучий, с метлообразной бородой, в куртке из тюленей шкуры, наискось перехваченный клетчатым шерстяным шарфом. Конь, отворачивая морду и грызя у дела, сделал шаг вперед, высоко поднимая передние ноги, храпя и косясь на трупы, на запах крови. Наездник, выпрямившийся в седле, поднял руку и и резкий порыв ветра ударил по ветвям деревьев. Из зарослей на дальнем краю леса показались маленькие фигурки в облегающих одеждах, скомбинированных из зеленого и коричневого, с лицами покрытыми полосами, нанесенными скорлупой ореха. «Сиадмил Вэтбракелойн!» — воскликнул наездник. «Файл Анновой ответ!» «Файл!» — голос из леса, словно веянье ветра. Коричнево-зеленые фигурки начали исчезать, одна за другой растворяясь в чаще. Осталась только одна с развивающимися волосами медового цвета. Она сделала несколько шагов, приблизилась. «Вафайл Гвинблейд!» — воскликнула она, подходя ближе. — Прощай, Мона, — сказал ведьмак. — Я не забуду тебя. — Забудь, — ответила она твердо, поправляя колчан на спине. — Нет, Моны. Мона был сон. Я Брайан. Брайан из Брокелона. Она еще раз махнула рукой и исчезла. Ведьмак повернулся. «Мышавур», — сказал он, глядя на наездника на сивом коне. Геральт кивнул наездник, измеряя его холодным взглядом. «Любопытная встреча. Но начнем с самого важного. Где Цири?» «Здесь!» — крикнула девочка, скрытая в листве. «Уже можно слезать?» «Можно», — сказал ведьмак. «Но я не знаю, как». «Так же, как залезала, только наоборот». «Я боюсь. Я на самой макушке!» «Слезай», — говорю. «Нам надо поговорить, девочка моя». «Это о чем же?» «Зачем, черт побери, ты залезла туда вместо того, чтобы убежать в лес? Я убежал бы за тобой, и не пришлось бы...» «А, черт! Слезай!» «Я сделала, как кот в сказке!» «Что бы я ни, получается плохо!» «Почему хотел бы я знать?» «Я тоже, — сказал друид, слезая с коня, — хотел бы это знать. И твоя бабушка, королева Каланте, тоже хотела бы знать. Давай слезай, княжна!» С дерева посыпались листья и сухие веточки. Потом послышался резкий треск разрываемой ткани, и, наконец, появилась цири, съезжающая верхом по стволу. Вместо капюшона на курточке болтались художественные лоскуты. «Дядя Мышавур!» «Собственной персоной!» Друид обнял девочку, прижал к себе. «Тебя прислала бабушка? Она очень страдает?» «Не очень!» — улыбнулся Мышавур. «Она слишком увлечена вымачиванием розок. Дорога в Цинтруцири займет у нас некоторое время. Посвяти его тому, чтобы придумать объяснение своим поступкам». Это должно быть, если ты соблаговолишь воспользоваться моим советом, очень краткое и дельное объяснение. Такое, которое можно проговорить очень-очень быстро. И все равно, я думаю, последние слова тебе придется уже выкрикивать, княжна. Очень-очень громко. Цири болезненно поморщилась, тихонечко фыркнула, а руки против желания поползли у нее к угрожаемому месту. — Пошли отсюда, — сказал Геральт, осматриваясь. — Пошли отсюда, мышавур.